Глава 19, Самин буквально взлетел на вершину соседнего холма. Восторг и счастье несли его словно на крыльях. Хорошо еще, что Демиургу хватило мудрости, чтобы воздержаться от каких-либо действий в этом состоянии эйфории. Сперва нужно было унять бьющий до небес фонтан радости, а потом уже приступать к выполнению своих обязанностей. Поэтому, простившись с Вертером и братом, Сабин отправился прогуляться, просто чтобы немного успокоиться. Он забрался на соседний холм и оглянулся. Желтое солнце уже явственно клонилось к закату, бросая косые лучи на высокие башни далекого городка. Вертер по-прежнему валялся в траве, положив голову на спину волка. А вот Антона на соседнем холме уже не было. — Ты все-таки это сделал, — раздался печальный голос брата за его спиной. Сабин от неожиданности вздрогнул и резко вернулся. Брат стоял рядом и смотрел на витавшего в облаках Демюрга с непонятным сожалением. У Сабина неприятно засосало под ложечкой. «Что ты имеешь в виду?» промямлил он, отлично понимая, что его слова звучат фальшиво. «Не прикидывайся!» Антон посмотрел в глаза, взорвавшуюся в Демюргу. «Ты все-таки...» Вмешался в реинкарнацию Ани. Не беспокойся, Сабин постарался, чтобы его голос звучал убедительно. Никакого насилия, просто немного помог. Ну еще бы, хмыкнул Антон. Насилие Демиурга обычно кончается гибелью его мира. Что конкретно ты сделал? Да ничего особенного, отмахнулся Сабин. Оказалось, что ей было страшно снова воплощаться. Сам понимаешь, прошлое воплощение Ани было довольно сложным. Я просто напомнил ей о том времени, когда она жила в моих мирах, когда мы были вместе. Как видишь, сработало. — Вижу, — вздохнул Антон. — А ты просчитывал последствия своего воздействия? — Похоже, что нет, — добавил он, видя растерянный взгляд брата. — Я чего-то не знаю, — с спросил Сабин. — Почему это так тебя расстроило? — Бустер, ты знаешь, от чего процесс реинкарнации в мирах вроде наших автоматизирован по максимуму?» И Вместо ответа спросил Антон. «Если честно, то я даже не знал, что он автоматизирован, ответил Сабин. Мне же ни разу не приходилось сотворять мир с реинкарнацией». «А мне приходилось». Антон снова вздохнул. Сначала в тюрьме, а потом здесь, в мире Райда. Правда, когда я делал тюрьму, то времени у меня было мало, чтобы во всем разобраться. И, к счастью, хватило ума не изобретать колесо. Я просто создал алгоритм связи с базовой реальностью на случай смерти в мире тюрьмы. Зато для Райда пришлось попотеть и изучить этот вопрос досконально. Так вот, во всех мирах, где сознание еще недостаточно развито, чтобы осознанно управлять процессом реинкарнации, все пребывание в реальности по смерти автоматизировано. И для этого есть причина. «Не тяни», – попросил Сабин, – «что я нарушил?» Сознание начинает формировать новую личность практически сразу после смерти и создания нового ума. Как ни в чем не бывало, продолжал свою лекцию Антон. И использует для этого то, что имеется в наличии. А именно, незрелый, находящийся в зачаточном состоянии ум. Ни о какой осознанности в этом случае даже речи не идет. Одни инстинкты и базовые реакции. Разумеется, сначала личность формируется на тонких планах. А к тому времени, когда доходит до воплощения в базовой реальности, ум уже набирает силу. И все же недостаточно, чтобы на свет появился взрослый человек. Поэтому существует этап рождения и пребывания в младенческом состоянии. И это не потому, что создателям нравится возиться с малышами, а от того, что материальное тело должно соответствовать уровню развития ума. Ангел, я-то не младенец обиженно произнес Савин. «Со мной можно говорить, как со взрослым человеком». «Бустер, ты замечал, как легко дети поддаются внушению?» спросил Антон, игнорируя обиженный тон брата. «Это от того, что их ум недостаточно развит. Но в состоянии посмертия ум еще более чувствительен к внешним факторам, чем у ребенка. На него может повлиять любой, даже самый незначительный раздражитель и кардинально изменить формирующийся на тонких планах личность. А ведь материальный план – это отражение тонких планов. Личность формируется раньше, до рождения. Вот поэтому по смерти автоматизировано, чтобы никакие случайные раздражители не могли бы повлиять на этот процесс. Только объективные параметры, общий уровень развития сознания, незавершенные планы – и неосуществившиеся намерения на момент смерти, мысли и чувства непосредственно перед смертью и тому подобное. Все это создает как бы вектор развития. Но чем же могло помешать воспоминания обо мне? Удивился Сабин. Что в этом плохого? А знаешь, что является самым мощным фактором для формирования личности? Антон продолжал игнорировать истерические реплики Сабина. Это осознанное намерение. Так вот, ты своим вмешательством побудил сознание Ани сформировать осознанное намерение воплотиться. И что в этом плохого? Цабин уже начал раздражаться. Ведь она бы все равно сформировала это намерение. Без этого воплощения невозможно. Правильно. Антон одобрительно кивнул. Только она бы это сделала, основываясь на объективных, так сказать, внутренних факторах а ты подкинул ей постороннюю идею. И в результате ее личность сформировалась непредсказуемым образом. Если ее намерение воплотиться основывалось на желании снова увидеть любимого человека, это одна личность. А если на желании снова оказаться в комфортной обстановке, вроде мира ангелов, то совсем другая. Ты понимаешь, в чем разница? Сабин ненадолго задумался, но вскоре он снова поднял глаза на брата. «Неужели сам ты ничего не делал, когда умерла Алиса?» – спросил он. «Ты, конечно, не был демиургом мира Земли, но возможность повлиять на ее реинкарнацию у тебя была, я уверен». «Да, была», – согласился Антон, – «и я ее использовал. Я очень сильно постарался загнать свою тоску любимой в самый дальний уголок моего сознания, чтобы она никак не мешала ее перевоплощению. Вот только я, наоборот, убрал посторонние факторы влияния и сделал это исключительно для нее. А ты вмешался ради себя самого, брат, без соответствующих расчетов, чисто на эмоциях. О своей любимой ты в этот момент не особо думал. Сабину на мгновение показалось, что внезапно наступили сумерки. Но нет, оба солнца еще вовсю сияли в вечернем небе. Просто та темнота, что окутала сознание Демиурга, как бы выплеснула наружу. Брат был прав. Он действовал эмоционально. И что греха таить эгоистично. А ведь хотел как лучше. Вот только для кого? Что ж, согласен. Сабин понуро опустил голову. Я совершил ошибку. И готов за нее отвечать. Ответишь. Антон положил руку на плечо брата. Даже не сомневайся. Прощай, братишка. Лети к своей малютке. А мне пора заняться Максом. Он меня уже заждался. Фигура Антона растворилась в сиреневой закатной дымке. А Сабин продолжал стоять с опущенной головой и тяжелыми мыслями. От его радости не осталось и следа. Немного погодя, он поднял глаза к небу, как бы прося не то прощения, не то поддержки. Его взгляд случайно упал на соседний холм. Там Вертер и Волк сидели, прижавшись друг к другу и любовались, как два солнца Райда, опускаясь за горизонт превращают раскинувшийся внизу город в загадочный мираж, как будто явившийся из мира грез. «А ведь я уже видел эту картину», – удивился Сабин. «Именно ее рисовала Аня, когда я забрался в ее мастерскую». «Что это за мистика? Что же ты задумала? Игра в реальность?» «Ты шаг за шагом отнимала у меня все. Брата, кору, любимую женщину, друга». Даже собственное тело мне не принадлежало, его захватил пришелец. И когда осталось последнее, забрать мою жизнь, вдруг, как из рога изобилия, на меня посыпались подарки. Брат вернулся в мою жизнь, сам я стал демиургом земли, Вертер называет меня другом, но мне этого показалось мало. Захотелось использовать свое демиурговское могущество в личных целях. Не слишком ли я разогнался, приняв тупиковую тропинку за главную дорогу? И как бы вовремя понять, когда стоит остановиться, чтобы не свалиться в пропасть, а то и в яму. Тонкий луч голубого солнца коснулся от полированной рукоятки меча, выглядывавшей из-за плеча воина, и голубой зайчик прыснул в глаз волку. Тот тряхнул головой и раскрыл пасть, словно улыбнулся. Зрелище шторма было захватывающим. Величественные черно-синие валы Увенченные белыми шапками пены надвигались на остров, словно лапы морского чудовища. У самого берега волны слегка замедляли свой бег, вздымаясь над отмелью кипящей разверстой пастью, и с грохотом обрушивались вниз, слизывая пенными языками морской песок с пляжа. Антон очень любил наблюдать за подобным буйством стихии, и время от времени устраивал маленький Армагеддон на своем острове. Алиса не особенно одобряла брутальные вкусы своего любимого создателя, но относилась к его выходкам снисходительным. Разумеется, это означало, что она считала своим долгом присутствовать на продуваемой всеми ветрами острове во время света представления. Если кому-то по душе ураганный ветер и грохот волн, то это его дело. А хрупкой женщине не пристало участвовать в этих оргиях. Вот примерно так рассуждала Алиса, отправляясь в гости к Лике пережидать непогоду. Антон не стал удерживать свою милую. Ему сейчас как раз нужно было побыть в одиночестве, чтобы еще раз, не торопясь, осмыслить недавние трагические события без эмоций и, по возможности, объективно. Резоны бывшего демиурга были ему понятны. Хотя создателю трудно было принять его подход – к решению вопроса защиты своего мира. Неужели для его спасения действительно нужны были жертвы? Да еще в таком количестве. И ведь обошлось же без жертв на райдо. Антон невольно поморщился, вспоминая свой давний разговор с венским мстителем. Да, его любимая избежала ужасной участи буквально чудом. А ведь если бы этот сумасшедший пришел к выводу, что Антон тоже виновен в гибели венов, то Алисы уже не было бы в живых. Нет, ее вообще бы больше не было. А значит, не было бы и его самого. Жить без своей любимой Антон не смог бы, даже если бы и попытался для общей пользы. Нашел бы какого-нибудь демиурга, чтобы управлять миром Райда, и развоплотился бы. А значит, без жертв все-таки не обошлось бы. Просто повезло. Так что осуждать бывшего демиурга Земли, пожалуй, не следует. По крайней мере, его план сработал. Апокалиптические раздумья Антона внезапно были прерваны самым беззастенчивым образом. «Привет тебе, Создатель!» – раздался за его спиной голос Атанкея. «Не помешал?» «Привет, Атанкей!» – отозвался Антон, прячу свою досаду за дружеской улыбкой. «Вижу, что помешал». Творец добродушно ухмыльнулся. «Я тебя надолго не задержу. Может быть, пойдем в дом? Здесь очень шумно. А у меня к тебе разговор есть». «Не стоит!» — Антон покачал головой. «Я сейчас сделаю потише». И действительно, через пару минут ветер стих. Лапы морского чудовища превратились в мягкие лапки игривых котят. А из-за туч выглянуло голубое солнце. «Что у тебя за любовь к разгону стихии?» посетовала Танкей, опускаясь рядом со своим коллегой на песок пляжа. «Ты ведь и в мире дачи постоянно устраивал непогоду». «Люблю разнообразие». Улыбнулся Антон. О чем ты хотел поговорить. Мы недавно встречались с Тарсом, начал издалека Танкей. Он, как и я, не стал создавать мир творца на Райдо. В общем, нас тут ничто не держит. Хотите вернуться на Землю, проницательно заметил Антон. Я предполагал, что рано или поздно один из вас захочет вернуться. Оказывается, оба решились. Если честно, я не понял. Зачем вы вообще покинули наш старый мир? Там у вас было полезное занятие, школа, совет, в конце концов, а здесь все чужое. Ангелочкам школы с роду не сдались, про совет я вообще молчу. Если ты думаешь, что это время прошло для нас старцам впустую, то ошибаешься, возразила Танкей. Лично я очень многое для себя понял, хотя вопросы, конечно, остались. Это какие, например? Антон хитро подмигнул коллеге. «Вот гляжу я на тебя, и не в силах понять, зачем тебе все это нужно?» А Танкей неодобрительно покачал головой. «Ты ведь в своем же мире просто гость. Даже не можешь вмешаться, чтобы его спасти от разрушения. Твои ангелочки делают все, что им вздумается, а ты только наблюдаешь. Зачем же нужно было становиться создателем?» «Да, ты можешь позволить себе немного подкрутить погоду или поменять ландшафт, и только. Но это же твой мир» его хозяин. Знаешь, Атанкой, почему ты до сих пор не стал создателем, задумчиво произнес Антон. Потому что не хочу, отрезал тот. Сотворять миры я и без того могу. Не хочешь, Антон посмотрел в сторону собеседнику. Но тебе кое-чего и не хватает. И ты знаешь чего? Скептически усмехнулся творец. Знаю, подтвердил Антон. Тебе нужно понять одну очень простую вещь. Только не интеллектуально понять, а прочувствовать, чтобы проняло до глубины души. «Не тяни!» – отдернул его от Танкей. «Что же это за вещь?» «Дело в том, что мы сотворяем наши миры вовсе не для себя, а для других игроков». Тон перестал улыбаться и упор посмотрел на Танкея. «Миры вообще вторичны, Они просто среда обитания для сотворяемых сознаний». Именно игроки и есть главный объект творения. Если ты сумеешь осознать этот факт, то уже очень скоро я буду приветствовать своего нового коллегу. Ты считаешь, что творцы в нашем старом мире выбрали ошибочный путь? Спросил Атанкей после небольшой паузы. Ты и сам так считаешь, подтвердил Антон. Иначе не отправился бы со мной на райду. Вот ответь, почему ты не сотворил себе здесь Маленький, уютный мирок, наподобие того, что был у тебя в Старом мире. Наверное, ты и сам себе не раз задавал этот вопрос, правда? А ответ прост. Ты понял, что зашел в тупик. Кстати, Тарас разобрался в этом вопросе лучше остальных творцов. Недаром школа появилась именно в его убежище. — У меня такое ощущение, что я слышу обвинения в твоих словах, создатель, — обиженно проговорила Танкай. — Давай на чистоту, творец. Антон решительно развернулся к своему собеседнику. «По сути, те, кого мы называем творцами, таковыми не являются. Они мало чем отличаются от обычных игроков. Сознание и тех, и других проявляется в виде индивидуальной реальности. Только творцы умеют немного подкручивать результат в свою пользу. Это все равно, как одни живут в многоэтажках, построенных кем-то третьим по своим планам, а другие сами строят себе комфортабельные дома» по своему вкусу. Вот и вся разница. Что ж, усмехнулся Танкей, позволь, я продолжу твою аллегорию. Чем же в таком случае ты сам отличаешься от обычной женщины, производящей потомство? Ты заблуждаешься, Танкей. Голос Антона сделался мягким, словно пух. Женщины вовсе не порождают новую жизнь. Они лишь составная часть механизма реинкарнации которые, кстати, присутствует далеко не во всех мирах. В том мире, где я сейчас живу, работают совсем другие механизмы. Женщины просто помогают проявиться в явном мире тому, что и так уже существует в мире посмертия. Они как бы проводники из мира мертвых в мир живых. Только создатели порождают новую жизнь. творцы выходят просто деграданты. А Танкей уже не смог скрыть своего раздражения. «Вовсе нет», – улыбнулся Антон. «По сравнению с обычными игроками, творцы, несомненно, это более высокая ступень развития. Просто вместо того, чтобы карабкаться на следующую ступень, вы предпочли остановиться на достигнутом и устроить себе весьма продолжительный пикничок в комфортной обстановке». «А ведь наша жизнь – это не ступенька и даже не лестничная площадка. Это сама лестница». Недаром Дани отказался становиться творцом. Он интуитивно почувствовал ущербность вашего образа жизни. «Так ведь, насколько я знаю, с инвертора вернулся к отброшенным когда-то планам», возразила Танкей. «И ты с ним опять занимаешься?» «Да, занимаюсь». Антон кивнул. «Только я сильно сомневаюсь, что в намерении Дани входит создание уютной норки на полпути к воплощению своего призвания». А Танкей отвернулся пытаясь совладать со своей обидой. Он ведь когда-то был учителем этого самоуверенного всезнайки, который теперь с умным видом отчитывал своего бывшего наставника за нерадивость. Однако творец был достаточно мудрым человеком, чтобы не отбросить сходу аргументы, которые ему не нравились. С тем, что говорил Антон, можно было бы поспорить. Но сам факт явного превосходства его могущества был неоспоримым. «А как в твою устроенную картину мира вписываются демиурги?» – ехидно спросил Атанкей. «Они ведь не зациклены на создании игроков, но их могущество подчас превосходит могущество создателей». «Могущество никак не связано с призванием», – Антон усмехнулся, вспоминая, как бывший демиург Земли скрутил неосмотрительного создателя словно щенка. «Даже у отдельно взятых злодеев возможности могут запросто превышать возможности создателей» хотя зависимость могущества от опыта и степени развития сознания несомненно просматривается. Демиурги очень отличаются от создателей. Каждый демиург воспринимает свой мир как нечто целое, как единый живой организм, не разделяя его на обитателей и среду обитания. Поэтому в отличие от создателей, для которых важны именно игроки, демиурги почитают за неприходящую ценность сам мир, Наверное, их можно было бы сравнить с родителями. Они оберегают свои миры, заботятся об их росте и процветании, воспитывают и даже могут наказать за провинность. Именно поэтому для Демюрга жертва отдельными игроками отнюдь не является преступлением. Главное, чтобы мир в целом был благополучен. Ни один создатель не смог бы уничтожить целую расу, как поступил прежний Демюрг Земли с венами. «Ты его вроде как оправдываешь», – удивился Танкей. «Нет, но стараюсь не судить». Антон покачал головой. «В конце концов, мой брат стал демиургом. Да я и сам понимаю, что создание миров и управление ими требуют разных личностных качеств». «А как же ты сам?» Творец неуверенно улыбнулся. «Как ты стал создателем? Неужели просто понял все это, и чудо свершилось?» «Главное чудо!» Это наше намерение, подкрепленное волей к достижению своей цели. Важно, провозгласил создатель. А если честно, то мне просто повезло, что у меня была моя Алиса. Улыбаясь, добавил он. Это она помогла мне понять. Ее любовь сделала меня создателем. В беседе снова повисла пауза. А Танкай обдумывала слова своего собеседника. Он сидел, уставившись за горизонт, Взгляд его стал напряженным, словно он пытался разглядеть что-то на глади океана. Антон его не торопил. Ему было важно, чтобы его бывший наставник сам пришел к какому-то выводу. И вывод не заставил себя ждать. «Нет, ты не прав, создатель», — провозгласила Танкэй. Антон с удивлением уставился на своего собеседника, ожидая продолжения. Такой реакции он, пожалуй, не предвидел. «Это твоя любовь к ней сделала тебя Создателем», пояснил Творец свое утверждение. «И даже не так», — поправился он. «Любовь сделала тебя Создателем». «Ты любишь не только свою Алису, ты вообще всех любишь. И брата, и вертора, и своих ангелочков, и непутевых творцов, и даже своих врагов». Когда в сердце живет любовь, В нем не остается места для ненависти и зависти. «Эк, тебя понесло!» Антон участливо покачал головой. «Ты стихи писать не пробовал, Антон гей. «Напрасно иронизируешь, создатель!» Творец решительно взглянул в глаза собеседнику. «Порой сознания людей представляются мне в виде кувшинов с коктейлем из различных субстанций. Какие-то из них полезные вкусные, но большинство просто яды. А в твоем кувшине...» — Яда нет. — Мне представляется, что не только у создателей яд в кувшине отсутствует, — улыбнулся Антон. — У творцов в душе тоже нет ненависти и зависти. — Согласен. Атанкей одобрительно кивнул. — Но нельзя сравнивать пустой кувшин с кувшином, наполненным чисто родниковой водой. — Очень образно, — рассмеялся Антон. — И что же мешает тебе наполнить свой кувшин, творец? Атанкей немного помолчал возможно, раздумывая над ответом, а, может быть, просто собираясь силами для непростого признания. Его следующие слова показали, что верным оказалось второе предположение. «Ты знаешь, Антон, мне твоя привязанность к близким всегда казалась просто слабостью», наконец решился Антон Кей, «чем-то вроде точки уязвимости, эдакой брешью в защите, через которую тебя в любой момент можно достать». «Я ведь искренне верил, что Создатель должен быть одиночкой, что в нем не должно быть ничего человеческого. Поэтому я и искал другие объяснения твоим способностям». «Ты поменял свое мнение?» Антон с любопытством посмотрел на смущенного Творца. «Да, теперь я думаю, что именно твоя любовь дает тебе такое могущество», – сознался Атан «И если Творец еще может быть одинок, то для Создателя – Это немыслимо. Забавно слышать это от тебя, Танкой, улыбнулся Антон. Видимо, пребывание на Райда среди ангелов все-таки очень сильно на тебя повлияло. Вот ведь как получается. А Танкей задумчиво посмотрел на бегущие по небу облака. Человечество веками копило мудрость, чтобы обрести власть и могущество. А оказалось, что любовь сильнее, чем вся мудрость мироздания. Нет, мой дорогой творец. Ты заблуждаешься. Антон обнял расстроенного Атанка из-за плечи. Любовь это и есть мудрость.